Глава 9. Ханс-Кристиан всё же вошёл. Дом был тёмным, только несколько редких солнечных лучей смогли проложить себе путь через щели в ставнях. Фрёкен Кригер позвал он. Теперь они смогли лучше расслышать голос, всё ещё слабый. "Я не могу спуститься", сказал он, и что-то в нём звучало знакомо. Лестница вела наверх, на второй этаж. Слева от лестницы был небольшой кабинет. Ханс-Кристиан наклонил голову в низком дверном проёме и посмотрел вокруг. В старые часы тикали, вертелись стрелки. Воины, правда, стоял в доме убийцы. На стене, над зелёным диваном, висела картина, изображавшая шхуну с парусами, раздутыми ветром. На столе лежали ножницы и перо. Он вернулся назад. Пол был присыпан песком и аккуратно подметён. Он потрескивал при каждом шаге. Низкая дверь, ведущая во двор, стояла открытой и хлопала на ветру. Ханс-крестьянин просунул голову наружу. Это был ухоженный двор. В углу стояла бочка, из неё смог вырости розовый куст и деревянный сарай за ним почти исчез. Пара куриц беспокойно захлопали своими подрезанными крыльями. Во дворе не было ни звука, кроме кудахтанья куриц и детского плача, доносившегося откуда-то поблизости. Он последовал за Молли, которая прошла другим путем, через кухню. Она наклонилась и подняла несколько серных спичек. Две из них были красными от крови. Она показала их Хансу Кристиану. «Это место, этот дом...» Были декорациями какого-то чудовищного спектакля. Фрякин Кригер снова позвал Ханс-Кристиан, никакого ответа. Он показал на лестницу. Они осторожно приблизились. У подножия лестницы лежал саквояж, из которого торчал конверт, платье и летняя шляпка. Что-то было упаковано, но затем развязано. Они начали подниматься наверх по одной ступеньке. Ханс-Кристиан попытался запомнить, какие ступеньки скрипели больше остальных. "Я здесь", раздался слабый голос. "Кто это? Это заподня?" подумалось Хансу-Кристиану. Способ заманить их поближе, чтобы убийца смог напасть на них с ножом или застрелить с близкого расстояния. С лестницы им было видно комнатушку с платьями, сапогами и шляпами. Здесь были униформы и платья, белые сапоги, натёртые гусиным жиром, и туфли с высокими каблуками, и сюртуки, и корсеты. Ханс-Кристиан заглянул в следующую комнату. Это была совсем простая каморка. Небольшой стол с книгой и масляной лампой, кровать, застеленная так, как это делают только офицеры. Над кроватью висела красивая сабля, рукоятка которой была закручена подобно букве S. Как раз рядом с кроватью стояло небольшое изображение в рамке. «Датский королевский морской флот. Медаль за храбрость. Пожалована Северину Кригеру в 1828 году за героический поступок спасения жизни в открытом море в числе прочих принца Шлезвик Гольнштейн Зондербург Глюксбуржского, чья благодарность будет вечной». Ханс Кристиан поднял рамку. и, не произнеся ни слова, показал ее Молли. На столе лежал памфлет из Королевской научной академии. Шнайдер, как приглашенный докладчик. Идеальные люди и их работа. Шнайдер. Это снова был он, купец с мальчиком на цепи. Ханс Кристиан заглянул в памфлет «Самбург». Там было написано, что Шнайдер прочтёт лекцию о своей доктрине о преобладании рассудка, о праве умнейших на управление, и она будет сопровождаться подачей чая, кофе и венских пирожных. Ханс-Кристиан представил себе, как Северин Кригер сидел там, увлечённый и внимательный, слушая доклад. Возможно, это он вывел на полях памфлета фразу: милосердие Слабое звено умных людей, подчеркнув ее два раза. «Неужели зло выглядит именно так?» — подумал Ханс Кристиан. «Сюда!» — раздался слабый голос из комнаты за стеной. Из этой коморки дверь вела еще в одну комнату. Там было темно. Гордины были задернуты на обоих окнах. Было душно и пахло спертым воздухом. Женщина лежала на кровати. «Слабое звено умных людей», — Но это была не та же самая, что еще недавно открывала им дверь. У этой женщины были длинные светлые волосы, которые были неопрятно убраны под белый чепчик. Когда хан с крестьян и Молли переступили через порог, она поправила себе подушку и выпрямилась. Комната была белая, убранная по-спартански, как келья в монастыре. Умывальник на небольшой ножке стоял в углу, у кровати была пустая тарелка и стакан. «Кто вы?» — спросила женщина. — Это вы стучались недавно? Ханс-крестьян подошел к кровати. Глаза женщины были открыты, но взгляд словно блуждал мимо них. Да, почти что мимо, по стенам простой комнаты, к далекому горизонту, отбрасывавшему пылающий отцвет в светло-голубых глазах. Черты ее были красивые, элегантные, особенные. Но всё же она была не так красива, как та женщина, что открыла дверь. А эта девушка была на несколько лет моложе и слепая. Сердце ёкнуло у Ханса-Кристиана, когда он это понял. Мы из фонда поддержки ветеранов флота объяснила Молли и помахала рукой перед глазами женщины. Женщина ничего не сказала, но немного подвигла головой, словно почувствовала дуновение воздуха на лице. Мы ищем господина Криггера. Рука женщины поднялась над покрывалом и схватила Молли за плечо. "Северин, мой брат, вернее, старший брат", сказала она. "Он всё же очень хороший человек, такой дружелюбный. Вы его не встретили, когда стучались? Я была уверена в том, что он открыл дверь". Молли послала Хансу крестьяну непонимающий взгляд. "А как вас зовут?", спросила Молли. Августа Валентина Кригер, ответила женщина и немного приподняла голову. Ханс-крестьянин показал на платок в кармане Молли. Она посмотрела вниз и осторожно протянула его вперёд. Её пальцы пробежали по трём буквам по краю платка. Ханс-крестьянин кивнул. Это платок его сестры. А В К. Женщина сделала движение Ещё как будто она узнала острый цитрусовый запах от платка. Знаете ли вы, где находится ваш брат, продолжила Молли. Он только что ушёл. Неправильно было стучать два раза. В чём вообще дело? Не то чтобы я не справлюсь без помощи моего брата, но могу ли я рассчитывать хоть на какой-то вклад? Вы не скажете? Спасибо, Фрёкен Кингер, сказала Молли. Но мы здесь только для того, чтобы выяснить, где находится ваш брат, так что мы скоро уйдём. А почему у вас такой интерес, если мне можно спросить? Поинтересовалась женщина. Моль ли замешкалась, посылая Хансу к крестьяну тихую просьбу о помощи. Пособии, сказал он. Хорошие деньги, несколько сотен риксдалеров для вашего брата и его слепой сестры, но ему нужно обратиться лично. Женщина потянулась и схватила за руку Ханса-крестьяна. Её омертвевшие глаза уже были мокрыми от слёз. "Это правда. Всё так и есть. Подумать только, где она сможет ждать счастья. С тех пор как ушёл из жизни наш отец, нам приходится туго затягивать пояса. Но «Ну, у вашего брата же есть работа", уточнил Ханс-крестьян. "Разве он не работает в замке? Вы имеете в виду особые поручения?" который он выполняет для королевских особ. Они нашли его за последние несколько недель, но, к сожалению, расплатились только кольцом. Ему нужно было приходить домой со службы, чтобы ухаживать за мной. Он заботливый брат, лучшее, что можно пожелать, добавила сестра, вытирая мокрые глаза краем простыни. Вы, наверное, знаете, что он принял награду за храбрость, проявив большой героизм. Мы бы лучше поговорили с ним, сказала Молли нетерпеливо. Сестра на мгновение замолчала. Он так быстро убежал по своим делам, что забыл сказать, когда вернётся. Но он был и не такой ласковый, как обычно. Я получила только поцелуй в лоб, а потом он пошёл в порт. В порт? спросил Ханс-Кристиан. Это слово было как удар молнии, слишком громким для этой маленькой каморки. Ему нужно попрощаться с самим принцем Фредериком, которому он служил много лет. И сейчас им нужно будет провести вместе несколько важных минут, а не как братья по крови. Северин рассказывал мне, что они понимают друг друга, как могут только офицеры. «А Северин был дома вечером?» — спросила Молли. «А разве вы не из морского фонда?» — сестра выглядела удивленной. «Тогда вы должны были знать о празднике для офицеров». Маскарад, насколько я знаю, Северин был там почётным гостем. Он в первый раз пришёл домой под утро. Это был прекрасный праздник. Он, наверное, танцевал по велению сердца. Молле должна была что-то сказать, прервать его сестру, развеять её иллюзии, но Ханс-Кристиан покачал головой. Пусть она витает в своих фантазиях, подумал он. Она жила в своём собственном мире. Это может быть лучшим местом для жизни, если человек всё-таки не может увидеть то, что правильно. Мы не хотим больше вас беспокоить, фрёкен Кригер, сказала Молли и вышла из комнатушки. Спасибо за визит, сказала женщина. Я надеюсь, что вы найдёте Северина. Бог знает, помощь от короля поможет нам справиться с нуждой. Несколько месяцев назад одного нашего соседа оставили без крыши над головой. Женщина перекрестилась. Они тихо пошли по лестнице. Мысли бродили по кругу в голове Ханса Кристиана. Чувства велись водоворотом в его груди и животе. Офицер, ухаживавший за больной сестрой. Офицер, спасший принца от утопления в море. Офицер, который пытался стать женщиной. Зачем? Зачем нужна эта замена? Может быть, это не что иное, как... и его собственные желания узнать мир, узнать, чем он сам принадлежит, тоска по Неаполю, Риму и Парижу после минуты, даже не часа в компании Эдвард. Желание написать пьесу или рассказ. Может ли брат слепой сестры иметь что-то общее с тем человеком, которого он спас на море? Началось ли всё с невинных объятий и братских чувств? Было ли всё это попыткой впечатлить необузданного принца? Почему мир построен так жестоко, что две равнозначные величины могут испытывать симпатию друг к другу, но никогда не соединяться? Может ли осёл испытывать чувство к огородному п углу, смастерённому крестьянином? Его мысли прервались звуком детского плача. Он уже почти забыл про него. Теперь он начал со снова. сильнее и пронзительнее, услышав его, они оба устремились во двор. "Эй!" закричал Ханс-Кристиан. Тогда звук исчез, пропал в порывистом ветру. Двор был не больше пяти-шести аллинов с каждой стороны. Он был огорожен дощатым забором высотой в человеческий рост. Ханс-Кристиан заглянул в дровяной сарай. В сухой земле была прочерчена дуга, говорившей о том, что дверь в сарае недавно открывали. Может быть, Северин не ушёл? Может, они просто его не нашли? Может, он подумал, что лучше будет спрятаться? Ханс-Кристиан подошёл поближе и взялся за дверную ручку. Если бы только у него было с собой оружие, что-то, чем можно защититься. Он подумал о сабле на стене комнаты Северина. Может быть, стоило сходить назад и принести её. Маленькая дверь поддалась, и слабый свет с трудом проник внутрь. Там лежало седло и уздечка, старая одежда, ящик с инструментами, древесина, старое покрывало, застилавшее что-то. Затем они услышали какое-то шуршание и царапанье. Может, это было какое-то животное? Ханс крестьянин приподнял угол покрывала, и увидел край ящика. Необычный сундук того вида, с которым люди обычно путешествуют. Он видел, как их клали на крыши делижансов, когда путешествовал по Европе. Он был заперт на большой засов. Ханс-крестьян. Молли стояла позади него. Она подошла к нему поближе. Нам нужно уходить, идти в порт. Почему в сундуке проделаны отверстия? Никто из них не смог ничего сказать. Теперь они оба уставились на сундук. Чёрные дыры. "Йоханна", прошептал Ханс-крестьянин. Он взял большой молоток из ящика с инструментами, поднял его над замком на сундуке и ударил один раз, затем второй и третий. Тогда замок поддался, и дужка выпала из крепления. Он взял крышку сундука и поднял её вверх. Внутри ничего не оказалось, только отверстие с небольшим отделением, наполненным лоскутами, пуговицами, иголками и нитками. Больше в нём не было ничего. Ничего тут нет, пошли же, снова повторила Молли. Если Северин уплывёт вместе с принцем, будет уже слишком поздно. Слабый звук. Ханс-Кристиан был почти уверен, Он приложил палец к рту и наклонил голову поближе к сундуку. В то же мгновение он схватился за верх ящика и разворошил его, выбрасывая всё трепё́ через голову во двор. Он добрался до дна сундука. Поднялась волна зловония. На него уставилась пара небольших глаз, да ужаса и испуганных глаз. Это был маленький ребёнок. Он был связан по рукам и ногам, и кляп был вложен в рот. Он пытался что-то сказать, произнести слово, но не мог. Выходили только нелепые звуки. Что за чёрт, громко выругалась Молли. Со второго этажа раздался голос сестры. Это ты, милый Северин, ты вернулся? Нет, подумалось Хансу крестьяну. Милый Северин не вернулся и уже не вернётся. Человек должен находиться в высшей степени отчаяния, чтобы оставить свою слепую сестру и маленького мальчика в чемодане. Только человек, готовый на всё, совершит что-то подобное. Человек, преступивший самого себя, человек, который больше не является собой. Теперь этот человек направляется прямо в порт, чтобы добраться до своего принца.